Глава двенадцатая. Меня все таки вынудили дать бой сразу всему отряду одержимых. Правда, мы потрепали его немного, но все равно силы были неравны. Дело в том, что к нам прибыло несколько воинов, которые отвозили караваны с награбленным добром в баронство. Так вот, добраться до нас смогли не все. Одного поймали. Учитывая то, что мои воины пытались скрыться, велика вероятность жесткого допроса. «Я прекрасно знал, что из любого человека пытками можно выбить любую информацию, поэтому был уверен, что несчастный расскажет все, о чем его спросят. Мы продолжали наблюдать за вражеским отрядом, и на меня не осталось незамеченным то, что часть воинов куда-то отправились, а если помнить о том, что у них в плену мой человек, направиться они могли только в баронство. Благо, что магов с ними не было. Нужно было как-то помешать им разорять свои земли, а именно таковыми я их уже считал». Пройти лесом и перехватить конный отряд мы не сможем, просто не догоним. Воины пошли налегке, без обоза. В общем, требовалось захватить лошадей и мчаться следом, только предварительно нужно расчистить себе путь. Сразу нападать на крупный отряд мы не могли, нас бы просто уничтожили, раздавив числом. Пришлось дожидаться ночи. На этот раз я зарядил свой артефакт самыми мощными заклинаниями. Пленных брать не планировали, какие тут пленные, если такая беда приключилась. Теперь одержимые учли все свои ошибки, не стали кучковаться, а старались держаться друг от друга на расстоянии. Дозоры тоже встали так, чтобы обнаружить наш отряд заранее, до того, как мы сможем нанести вред магам. Несколько колец охраны на подходе к этим тварям. И как нам незамеченными подобраться к этим магам? спросил я. Шум гораздо раньше поднимут. А пойдем втроем, пожал плечам Ехим. Сбиваем заслон и дальше наносим удар, после чего отходим. «Несколько раз за ночь такое проделаем, уже хорошо, утром они уйдут в город». Возьмем с собой людей со щитами. Не хочется арбалетный болт в брюхо получить», – добавил Эльматар. Мы не стали ждать, пока лагерь полностью успокоится. Часовые перекликались между собой, будут всю ночь шуметь. К тому же времени у нас не было, а работы предстоит сделать очень много. Ведь мы из-за угрозы своим семьям, мои воины собрались с духом, и несколько человек умудрились подобраться к часовым незаметно». Убивать не стали, просто приставили нож к их глоткам. Нужно отметить, что первое кольцо охраны состояло из простых воинов, а не личной гвардии одержимых. Своих ближников эти сволочи берегли, поэтому подставляли под удар простых мужиков. «Хоть одна тварь посмеет пикнуть». «Все подохнете», – прошипел я. «Продолжайте перекличку, когда вас окликнут, и останетесь живы. Мне в вашей жизни ни к чему». «Господин...» – даже не сказала, проскулил один из мужиков. «Маги нас потом убьют...» «Так не идите к ним», — отмахнулся я. «Никто ведь не заставляет им служить. В общем, заткни свою пасть и делай то, что тебе говорят. От своих магов вы можете скрыться, а от нас нет». Разумеется, нас послушали, и мы поползли дальше. Прям диверсанты. Я уже наметил несколько палаток, в которых отдыхали маги. По ним вместе со своими товарищами и решили нанести удар. Мало ли, вдруг у одержимых имеются умельцы, которые смогут поставить щит и спасти свои шкуры от огненного вихря. Сильные маги чувствуют, если рядом кто-то создает мощное заклинание. Какая-то дрожь по коже пробегает. Вот и сейчас кто-то из задержимых это почувствовал. Он выскочил из шатра и что-то сказал охране, но больше они ничего сделать не успели. Первыми удар наносили мои боевые товарищи, причем этот удар был несогласованным. Некромант Ехим умудрился обратить в нежить около пятидесяти человек – Сначала солдаты дружно заорали и попадали на землю, а потом начали подниматься, правда уже мертвыми. Напасть на своих более везучих товарищей они не успели, потому что Эльматар ударил почти в то же место, что и Ехим. Только он заморозил несчастных мертвяков, которые так и не успели ничего сделать, замерев ледяными статуями. Потом и я добавил в общее веселье огоньку, в прямом и переносном смысле этого слова. Выпустил сразу три мощнейших заклинания из своего артефакта – Даже сам рот от удивления открыл. В ночи подобное выглядит восхитительно. Ну, если не учитывать, что люди заживо сгорают. «Уходим!» – заорал Эльмотар, дернув меня за руку. «Чего замер?» На самом деле, пора уносить ноги, потому что в нас уже полетели арбалетные болты. Охрана быстро очухалась. Мои товарищи были немного позади, поэтому их не задело. Мне же прилетело сразу два болта. Оба в живот. Благо, что помогла зачарованная рубаха. Тем не менее, удар я почувствовал. Даже дышать тяжело стало. Упал бы, если бы мои воины не подхватили под руки и не поволокли. Охрана одержимых просто так нас оставлять не захотела. Рванули за нами в лес. Да только мои бойцы уже были к этому готовы. Встретили шустрых агрессоров залпом из арбалетов. Преследователи тут же помчались обратно в лагерь. Поняли, что бегать по ночному лесу за противником – крайне скверная затея. Нескольких магов мы вроде бы убили, но этого было мало. Одержимые еще оставались грозными противниками, несмотря на то, что они даже ответить не успели. Так быстро мы удрали. Те маги, которые были в непосредственной близости от нас, или пали, или просто держали щиты. Когда мы убегали, огонь еще бушевал. Заклинание действовало долго. Это был именно магический огонь, а не простой пожар. На достигнутом результате мы не остановились. Обошли лагерь с другой стороны и снова нанесли удар. За ночь удалось атаковать пять раз. Один раз между нами и одержимыми даже бой завязался. Против нас было сразу пять человек. Двоих удалось убить, остальные просто убежали. За это время потеряли семь человек. Троих у нас убили, а четверых ранили. Я со своими коллегами не пострадал. Все же поставленную задачу мы выполнили. Видимо, воины поняли, что если так пойдет и дальше, то до утра мало кто из них доживет. Поэтому они начали дезертировать. Убегали простые воины. Элита своих господ не бросала. Даже удивительно. Неужели им так мозги промыли, что готовы умирать ради этих тварей? Мы бы смогли нанести врагам больше урона, но мои друзья выдохлись. Дело в том, что били с самыми мощными заклинаниями своего арсенала. И если у меня уже был достаточно большой резерв, то Эль их им таким похвастать не могли. В общем, уставали они намного быстрее, чем я. Хотел пойти один и еще немного нервы врагам пощекотать. Да куда там? Два старика убедили меня не рисковать. «Мы хоть и понесли потери, но тем не менее наш отряд увеличился в численности. Это произошло за счет дезертиров. Когда я увидел незнакомых людей, был удивлен такой безрассудностью наших баронов. Память у меня хорошая, новые лица утром заприметил». «Это еще кто такие?» – удивленно спросил я у барона Бассира. «Вчера их тут не было». Всего новичков было около двадцати человек. Они уже активно начали знакомиться со своими новыми боевыми товарищами. Порадовало, что в кучу не сбиваются, иначе бы плохо подумал». «Существует опасность того, что это к нам убить, подослали. Правда, они похожи, эти граждане, на матёрых душегубов. Скорее всего, деревенских воплечения взяли, кое-как вооружили, и все. «Ночью к нам пришли», — доложил мне барон. «Специально искали отряд, попросились к нам». «А если в спину ударят, ты об этом не подумал?» — спросил я. «Так мы за ними присматриваем. Если что-то не понравится, сразу же убьем. «Гнать этих ребят я не стал. Не то у нас положение, чтобы людьми раскидываться». «Может, там наших ополченцев вместе с баронессой скоро убьют, пока мы тут находимся. Остается надеяться, что они успеют уйти. Вообще, хотелось бы, чтобы они дали достойный отпор, а не прятались в лесу. В конце концов, отряд в баронство отправился небольшой. При удаче даже новобранцы смогут их разбить, если не будут трусить и как следует подготовиться. Уже всем было понятно, что мы просто не успеем прийти к ним на помощь. Нужно выдвигаться немедленно, а мы еще этих сволочей не разбили». «Я рассчитывал на то, что утром удастся выспаться, да только сделать этого не удалось. Мы даже специально часть воинов в лагере оставили, чтобы они нас днем охраняли. Воевать при свете дня с многочисленным противником не собирались. Они же заметят нас заранее, а магов у них больше, чем у нас. Похоже, кто-то из местных властителей все же пришел на помощь городским. Я предполагал, что утром одержимые спрячутся в городе, не станут нас искать, и будут стараться разобраться с нами как-то по-другому». Если они дальше тут останутся, то за несколько ночей мы их всех на тот свет спровадим. Все это понимали. А вот как мы станем их из города выковыривать, я понятия не имел. Но что-нибудь обязательно придумаем. Едва я закрыл глаза и провалился в сон, как меня начали будить. «Чего надо?» — рявкнул я на потревожившего меня воина. «Господин граф, к врагам подмога пришла!» — огорчил меня этот засранец. «Много?» — тут же поднялся я. «Да, говорят, около двух тысяч. С магами». Млять! выругался я, после чего отправился посмотреть на вновь прибывших. Благо, что мы расположились относительно недалеко. Разумеется, вместе со мной отправились все бароны со своими дружинами. Маги тоже составили компанию. Тут была отличная возвышенность, откуда можно было легко рассмотреть лагерь неприятеля и при этом остаться незамеченными. Больше меня интересовало, сколько магов пришло на помощь к одержимым. Отсюда это невозможно было рассмотреть. Пришлось подходить ближе. Ммм, прокомментировал я, когда мы приблизились. «У них в отряде из всех магов ни одного одержимого». «Ведут себя странно», — согласился со мной ильматар «Нет у них храболепства перед одержимыми. Посмотри, как дворянчик с магом спорит». Прибывшие на самом деле держались обособленно, стояли одной кучей, внимательно наблюдая за беседующими. «Несколько дворян сейчас разговаривали с одержимыми, как будто в чем то их убеждали». Вроде бы даже спор был горячим. Видно, старший из наших противников что-то доказывал своему оппоненту, постоянно тыкая в сторону леса, как будто убеждал его туда пойти. Может, нас искать отправляет, а второй просто не хочет своих людей в лес отправлять. Место у нас было удобное, видели оба отряда хорошо. Барон Бассир, который почти всегда был рядом со мной, заметил еще одну странность и сразу же меня об этом известил. «Господин граф, посмотрите на арбалетчиков», — сказал он. «И что с ними не так?» «Не сразу понял я. Стоят позади, и арбалеты держат, как будто наготове. Зачем у них на плечи повесили?» «Ну да. Обычно, если воин не готовится применять дальнобойное оружие, то держит его за спиной на специальном ремне. Это не было каким-то обязательством, просто так гораздо удобнее. Мне тоже иногда приходилось ходить с арбалетом, а все эти вояки держали их на правом плече. К сожалению, я не видел, взведено ли их оружие». «Скажи стрелкам, пусть тоже взведут арбалеты», — приказал я барону. Тут же последовал приказ, который передали по цепочке. Один солдат даже остальных позвал. Они находились неподалеку, всех сюда не потащили, чтобы не заметили. От Эльматара приготовления воинов не укрылись. Наш разговор маг не понял, так как не знал языка, но, видно, поведение вновь прибывшего отряда его тоже насторожило. «Думаешь, между собой схлестнуться?» – спросил он у меня. «Ответить своему другу я не успел. События на поляне начали разворачиваться стремительно». Неожиданно аристократ, который беседовал с магом, выхватил меч и снес своему собеседнику голову. Для нас подобное было полной неожиданностью, что говорить про самого держимого? Он такого точно не ожидал. К тому же, дворянин наверняка умел обращаться с холодным оружием. Вон как ловко у него это получилось. Такое ощущение, что всю жизнь только и тренировался головы сносить. Сразу стало понятно, что к нападению эти ребята готовились, да и на раболитчиков мы не зря обратили внимание. Они тут же открыли стрельбу по магам. Разумеется, остальные воины тоже не стояли без дела. Сходу сократили дистанцию, и началась страшная рубка. Одержимый наверняка знал всех дворян, но это сыграло не в его пользу, так как он не ожидал от них нападения, а может, просто привык относиться к людям как к скоту, поэтому и умер. К сожалению, далеко не все маги были в непосредственной близости к беседующим людям. Они тут же начали уничтожать агрессоров. Своих элитных воинов они берегли, поэтому не применяли заклинания по площадям. Несмотря на это, сначала битва складывалась в пользу вновь прибывших. Тут сказывалась неожиданность нападения. Опять же, отряд одержимых не был собран в единый кулак, в отличие от их оппонентов. Но они быстро начали стягиваться к месту битвы. В отряде дворян тоже имелись маги. Они пытались прикрыть своих воинов, но сказывалось количество противников. Хотя они знали куда больше заклинаний, чем их коллеги, служащие одержимым. Похоже, нормальные маги в этом мире тоже имелись. Впрочем, их магический резерв был раз в два меньше, чем у моих боевых товарищей. Не стану уже сравнивать с собой. Сразу же в бой мы не полезли. Мало ли, вдруг это какая-то изощренная засада на нас. Выманивают таким хитрым образом из леса. Спустя примерно минуту стало понятно, что это совсем не так. Кстати, в рядах вражеских магов обнаружился дезертир, тот самый маг, который дал мне клятву верности. Едва началась схватка, как он бросился на утёк, а вместе с ним побежали девять воинов, видимо, его новая охрана. Вот ведь, вроде бы физически крепче своего господина, а с трудом за ним успевают. Толстячок в случае опасности бегает очень быстро. «Пойдём», — скомандовал я, — «работайте из арбалетов, от нас далеко не уходите, но и вид не загораживайте, если жить хотите». Два раза нашей бравой дружине повторять было не нужно. Рванули в атаку, изобразив что-то вроде строя, но вперед, как я и приказал, они не лезли. Половину пути до сражающихся мы пробежали, только тогда нас заметили. Кстати, Халар, мой верный маг из местных, тут же изменил направление и подбежал ко мне, что-то лопача. Благо, что мои воины его уже знали и не прибили сходу, а могли бы запросто нашпиговать арбалетами болтами. Его охрану тоже трогать не стали». «Вот эти граждане, среди которых был и тот, который принес нам вести из города, явно не в курсе того, что их хозяин работает на нас. Вон какие удивленные! Зато оружие бросили на землю, как по команде, сдались в плен. Все это я заметил краем зрения. Некогда мне было на них глазеть. Я рвался в бой. Охрана одержимого хотела встретить нас грудью, но после оклика хозяев остановилась. Да, не все из них сейчас сражались». Часть стояла рядом с магами, возможно, поэтому отважный отряд еще не уничтожен. Все же в мастерстве они превосходили своих оппонентов. «Долго щит удержать не смогу», — предупредил меня Эльмотар. «Давайте шустрее!» «Тактика у нас была отработанная. Они меня прикрывают, а я наношу удары. Только ночью было намного проще. Враги не знали, с какой стороны мы будем их атаковать. А тут совсем другое дело. Они готовились нас встречать. И наверняка готовят самые мощные заклинания». Все же мы помогли своим нежданным союзникам. Часть отряда одержимых перетянулась к нам, так что сейчас битва шла на равных. Меня порадовало то, что враги вышли немного вперед, и я мог воспользоваться своим артефактом, старался постоянно держать его заряженным. Правда, радость моя длилась недолго. Дело в том, что мощному заклинанию, даже из моего артефакта, нужно пару секунд, чтобы полностью раскрыться. До этого умельцев, которые могли бы его отбить или развеять, не было, а тут нашелся. Причем этот одержимый старикан смог развеять все три, хотя заклинаний подобной мощности он создавать точно не мог, сил бы на это не хватило. Я после такого даже немного растерялся. Хорошо, что у нашего некроманта тоже кое-что имелось в арсенале, к тому же он видел, кто там среди противников такой шустрый. В общем, когда на одержимого опустилось черное облачко, ничего он сделать не успел». А потом стало совсем поздно. Его лицо сгнило буквально за несколько секунд, вместе с черепом и мозгами. Упал, как подкошенный. Все это время Ильматару удерживал щит. Мы стояли рядом, но старику и без этого было очень тяжело. Даже кровь из носа пошла. Держать щит, когда по нему бьют заклинаниями больше десятка равных тебе по силе магов, крайне сложная задача. Хорошо, что вскоре атаки прекратились. Следующее заклинание прошло, и среди противников начался «Армагеддон». Они тут же прекратили атаковать и поставили свои щиты. Их охрана, подошедшая слишком близко, умерла мгновенно. Впрочем, у нас тоже были потери. От заклинания одержимых погибло явно больше десятка солдат. Едва среди врагов разверзлось пламя, как мой друг упал, потеряв сознание от переутомления и истощения. Его тут же подхватили и утащили за наши спины. Часть вражеских магов смогли выжить, удержав щиты, но в строю осталось только двое – Остальные, как и Эльматар, потеряли сознание или еле держались на ногах. Я не собирался давать им возможность сбежать, поэтому пришлось отправить отряд вперед. Пусть теперь командуют бароны, а мы их поддержим. Объяснять своему бравому воинству, что не стоит добивать одержимых, мне не пришлось. Все уже и так были в курсе этого. «А вы чего стоите, бездельники?» Услышал я рядом с собой громкий вопль. «Не слышали, что господин граф сказал? А ну все в бой! За что я вас кормлю?» Обернувшись, я увидел своего мага, Халара. Он уже оказал помощь Эльматару и теперь гнал вперед свою охрану. Ну надо же, не сбежал. Видно, опасается бросать господина, мало ли как на подобные боги посмотрят. Баронесса Рута не знала, радоваться ли ей тому, что у нее появился господин или нет. Разумеется, она не собиралась нарушать клятву и ударять ему в спину, но если одержимые до нее доберутся, то все расскажут без утайки. Мол, я женщина, так что выбора у меня не было. Пришлось присягнуть на верность этому тирану. Конечно, ее радовало то, что он так легко смог уничтожить господ, которые командовали ее родовыми землями много лет. Опять же, с его помощью увеличила свои владения, только ее сильно пугало то, что этот мальчишка пошел завоевывать себе город, ведь там было много сильных магов. В общем, она не знала, как все это принимать. Потом начали приходить караваны с разным добром. Воины пригоняли к ней в баронство небольшие табуны лошадей и целые обозы разного добра. Само собой, женщина расспрашивала о том, как там идут дела у графа, и услышанное ее одновременно и радовало, и пугало. Для своего возраста это был очень сильный маг, с какой легкостью он расправлялся со своими врагами, об этом только ленивый в деревнях не говорил. А когда воины навещали родных, язык за зубами не держали. По деревням уже ходили слухи о том, что этот маг поглощает души поверженных магов, Причем суеверных людей это почему-то не пугало, а радовало. Хотя они будут радоваться смерти любого мага. Натерпелись от них. Опять же, те люди, из чьих семей в дружину графа ушли мужчины, чувствовали себя сейчас очень хорошо. Тащили домой разную добычу, рассказывая, что часть добра граф приказывает просто бросать или отдавать в деревни, которые находились около тракта. Баронесса могла дать каждой семье по лошади, только вот скакуны были не ее. Они принадлежали всем баронам, вассалам графа. Так что распоряжаться чужим имуществом женщина не посмела. Почти не посмела. Лошадей, которые были слабее других, она все же отдала крестьянам. Кормить лошадок нечем, пусть следят за ними, пока господин не вернется. Заодно и поля хорошо вспашут. Если бароны начнут ворчать, то можно так и сказать, что кормить нечем. Вот остальное добро было куда складывать. Ее замок сейчас такой захудалый, а раньше видел времена получше. Подвалы в нем были огромные. Вот туда она все и складировала. Даже специально слугу поставила, чтобы все учитывал. К сожалению, радость длилась недолго. Нарушил ее один из воинов из дальнего дозора. Госпожа, к нам идет крупный отряд, сообщил вошедший в зал мужчина. Что за отряд? Тут же насражилась баронесса. Из охраны магов, огорошил ее воин. «Магов сколько?» «Магов нет. Только воины. Около ста пятидесяти человек. Через пару суток будут здесь. Похоже, они целенаправленно сюда направляются». «Может быть, это люди от графа?» «Нет. Они хотели на наш дозор напасть, но получилось уйти. Преследовать не стали. Видимо, совсем не опасаются, что вас предупредим». «Вилюс». Женщина посмотрела на командира своей дружины, который был при разговоре. «Немедленно отправляй гонцов во все деревни. Пусть сбегают в лес». «Лошадей им раздайте, только все делайте быстро». Как ни странно, но ее самый верный и преданный воин даже не пошевелился и не помчался выполнять приказ баронессы. «Госпожа, а нужно ли нам убегать?» – спросил он. «А что ты предлагаешь? С крестьянами отряд воинов встретить?» – зло спросила женщина. «У нас полно арбалетов. Всех вооружили. Нужно дать бой, госпожа. Тем более в их отряде нет магов. Справимся». Ополченцев в два раза больше, к тому же имеются и воины. Они и крестьяне, пахари, они воины. Что ты чушь несешь? Женщина даже покраснела от злости. Наверное, графа уже убили, поэтому теперь идут убивать нас. Тогда б маги тоже были, не согласился мужчина. К тому же наши воины докладывали, что граф около города. Вот и пришел на помощь. Да и вообще, сколько можно прятаться? Все равно мы долго в лесу жить не сможем, как и вывести все припасы. Передохнем с голоду, как трусы. Уж лучше в бою. Госпожа, вам не нужно куда-то идти. Позвольте мне возглавить отряд. и Я разобью врагов или погибну. Вы мечтали поквитаться с магами за своего мужа? Это ли не тот самый шанс, которого вы ждали столько лет? Ты прав. Женщина как-то судорожно вздохнула и села в кресло, сжав свои кулачки. Иди, строй солдат. Я хочу с ними поговорить. Пойдем и дадим бой. Госпожа... Виллиса слегка задачил решение баронессы. Вы тоже пойдете? Да. Решительно кивнула женщина. Что ты на меня так смотришь? Если забыл, то доспехи у меня есть, как и меч. К тому же я занималась фехтованием. Надоел со своими вопросами. Иди и выполняй приказ. Я тоже собираться буду. Через несколько часов ополчение вышло в свой первый боевой поход.